Так бывает и в обычной нашей сутолке здесь. Вот уж все, что мог, ты лично одолел, Да вышел весь, даром все. Легко ли смириться, годы мук, надежд, труда, Был бы Бог, так помолиться, а как нету? Что тогда? Что тогда? В тот час недобрый Испытание горький час. Человек не чин загробный, Человек тебе подобный, Вот кто нужен, кто бы спас. Смерть придвинулась украдкой, Не проси, скупа, стара, И за той минутой шаткой Нам из сказки в быль пора. В этот мир живых Где ныне нашу службу мы несем. «Редкий случай в медицине» — Слышит Серкин, как сквозь сон. Проморгался в теплой хате, Растыня не белый снег, И стоит над ним в халате Непокойник человек. И хотя вздохнуть свободно В полный вздох еще не мог, Чует, жив. Тропой обходной, из жары, из тьмы безводной, Душу с телом доволок. Словно той живой, природный Дорогой воды холодной, выпил целый котелок. Поздравляют с Новым годом! Ах так, вот что! Новый год, и своим обычным ходом За стеной война идет. Отдохнуть в тепленье штука, Дай-ка, думает, вздремну, И дивиться вслух наука. Ай да теркин! Ну и ну, воротился с того света, Прибыл вновь на белый свет. Тут уж верная примета жить ему еще сто лет.